Начерченное на конверте собственное имя, затем дрожащими от волнения руками вытащила само письмо. Ее взгляд упал на слова, написанные в левом верхнем углу. Дорогая Жуль, это было прозвище, которым обычно называл ее Джим. Джулия закрыла глаза, чувствуя, как тело ее становится маленьким, точно у ребенка. Усилием воли она сделала глубокий вдох. Я принялась читать. Дорогая Жуль. когда ты будешь читать эти строки, меня уже не будет на свете. Не знаю, через сколько дней письмо попадет в твои руки, но надеюсь, что к тому времени ты начнешь понемногу приходить в себя. Кажись, я на твоем месте, мне было бы очень тяжело. Но ты же знаешь, я всегда был уверен в том, что из нас двоих ты более сильная. Как ты поняла, я купил тебе щенка. Гарольд Купхалт, друг моего отца, он всю жизнь разводит датских догов. Я помню это еще с детских лет. В детстве я всегда хотел иметь такую собаку, но поскольку дом наш был слишком мал, мама не разрешала завести ее, порода очень крупная. По словам Гарольда, они самые замечательные создания в мире. Надеюсь, что он, она тебе понравятся. «Наверное, в глубине души я всегда понимал, что не протяну долго, хотя об этом просто не хотелось думать, потому что я знал, что рядом с тобой не останется никого, кто помог бы справиться. Я имею в виду кого-нибудь из ближайших родственников. Мне мучительно тяжело думать о том, что ты останешься совершенно одна. Не знаю, что еще смогу для тебя сделать, и потому распорядился, чтобы тебе передали щенка». Если он тебе не понравится, ты, конечно, можешь не оставлять его у себя. Гарольд мне сказал, что охотно заберет его обратно. Надеюсь, что с тобой все в порядке. После того, как я заболел, я непрестанно думал о тебе. Я люблю тебя, Жуль. Честное слово, поверь мне. Когда ты появилась в моей жизни, я стал самым счастливым человеком на свете. Мне очень тяжело осознавать, что ты больше никогда не будешь счастлива. Так что окажи, пожалуйста, мне эту милость. Стань снова счастливой. Найди кого-нибудь, кто сделает тебя счастливой. Я понимаю, что это нелегко, понимаю, что это покажется тебе невозможным. Но мне очень хотелось бы, чтобы ты хотя бы попыталась. Мир еще прекраснее, когда ты улыбаешься. Прошу тебя, ни о чем не беспокойся. Где бы я ни был, я всегда буду охранять тебя, наблюдать за тобой. Я буду твоим ангелом-хранителем, любимая. Можешь всегда и во всем полагаться на меня. Любящий тебя твой Джим. С глазами, полными слез, Джулия протянула руку, и щенок доверчиво устроился на ее ладони. Она подняла его и поднесла к лицу. Щенок был совсем крошечный. Джулия почувствовала его хрупкие косточки, ощутила, как подрагивает слабое тельце. «Какое же все-таки уродливое создание», — подумала Джулия. «Пройдет время, и он вырастет и станет размером с небольшую лошадку. Что же тогда делать с такой громадиной? Почему Джим не подарил ей миниатюрного шнауцера с серыми бакенбардами или кокер-спаниеля с круглыми печальными глазами? Что-нибудь такое, с чем легко было бы справиться? Что-нибудь очаровательное, что могло доверчиво забираться время от времени к ней на колени? Щенок... Это оказался мальчик, принялся скулить, хныкать на такой высокой ноте, что сразу напомнил Джулии звук далекого паровозного гудка. — Тише, успокойся, — прошептала она. — Я не сделаю тебе ничего плохого. Она повторяла щенку эти слова снова и снова, стараясь говорить тихо и нежно, чтобы он понемногу привык к ней, и чтобы сама она постепенно привыкла к мысли, что это подарок Джима. Щенок не успокаивался, и у Джулии даже возникло ощущение, будто он аккомпанирует льющийся из динамика мелодии. Джулия нежно пощекотала его шейку. «Ты мне поешь?» — спросила она, впервые за долгое время улыбнувшись. «Знаешь, мне кажется, будто ты поешь». Щенок замолчал и посмотрел на нее, задержав взгляд на пару секунд, затем заскулил снова, на сей раз... Уже нет от испуга. «Певец! Сингер!» — прошептала Джулия. «Я, пожалуй, назову тебя Сингером». Глава первая. Четыре года спустя. За годы, прошедшие со дня смерти Джима, Джулия Бернсон смогла каким-то чудом найти в себе силы начать новую жизнь. Это произошло не сразу, не в одночасье. Особенно были трудны и полны одиночества первые два года. Но время, лучший лекарь, сумела благотворно подействовать на Джулию и смягчить тяжесть утраты. Хотя она любила Джима и знала, что какая-то часть ее существа будет всегда любить его, боль утратила свою остроту по сравнению с первыми днями одиночества. Джулия не забыла слезы, пролитые в те горькие дни, и абсолютную пустоту, в которую превратилась ее жизнь после смерти мужа. Однако острая душевная боль со временем постепенно улеглась. Теперь Джулия вспоминала Джима с нежной улыбкой, испытывая невыразимую благодарность за те счастливые дни, когда они были вместе. Она была также благодарна и Сингеру. Джим поступил совершенно правильно, подарив ей собаку. Сингер до известной степени помог Джулии прийти в себя после постигшего ее тяжкого испытания. В данный момент, лежа в постели холодным весенним утром в своем доме в Сонсборо, что в Северной Каролине, Джулия не думала о том, какой замечательной и надежной опорой был Сингер для нее все эти четыре года. Вместо этого она мысленно проклинала сам факт его существования, чувствуя, что ей нечем дышать, и раздумывая, «Не могу поверить в то, что я вот так и умру, скорчившись в постели рядом с любимой собакой». Сейчас, когда Сингер лежал, навалившись на грудь Джулии, она думала о том, что скоро ее губы посинеют от нехватки кислорода. «Вставай быстрее, лентяй!» — прохрипела она. «Ты задушишь меня!»